Глава пятая. Копачи К капачам танцор пришел практически в сумерках. Пара плоти пристроилась к нему вначале вслед, но почему-то передумали. Уж сейчас осталкер с десятком картечных патронов и пистолетом точно бы усмирил свинок. Видимо, мутировавшие бестии поняли настрой человека и, проводив его долгими печальными взглядами, свалили по-добру по здорову. В ближайшее болотце. Заброшенная деревенька встретила его накренившимся треугольным знаком радиации и натянутой, а местами порванной колючей проволокой. На колючке в надвигающихся сумерках еле виднелись лоскуты материи. Сама проволока крепилась к закопанным в землю деревянным столбам, которые местами заменяли прикопанные шпалы. Танцор включил ПДА. Сталкеров здесь вряд ли найдешь. Не такое это место, а сориентироваться, где должен был быть тайник медведя, было необходимо. Танцору в голову пришла чуждая для него мысль, граничащая со страхом. «А может, правы свободовцы со своей идеей? Может, зона смотрит на меня?» Уж слишком четко вспомнил он сейчас, как рассматривал через оптический прицел огромного, одетого в защитный светло-зеленый камуфляж свободовца у которого, кроме эмблемы свободы в виде волчьей головы на рукаве, на груди еще красовалась эмблема раскрывшего пасть в медведя. «Придет обратно с хабаром, поверю, что медведь его простил. Не придет, так тому и быть, зона, значит, сама все решила», — вспомнил он слова, сказанные песком. Танцора вдруг бросила в холод. Не физический, а какой-то другой, иррациональный холод, вдруг ежом пробежавшийся по спине. В правом ухе зудело. Судя по карте копачей, залитой в ПДА, деревенька в лучшие годы состояла из двух десятков дворов, стоящих в два ряда, которые упирались в основное здание, то ли сельсовет, то ли машинный двор, то ли и в то и в другое. Вот именно в этом последнем и самом большом здании синим кружком в одном из углов был отмечен тайник медведя. Зона изрядно поработала над копачами, словно деревушка стояла не в умеренной зоне, а где-то в пустынных песках. Бродячие барханы прошлись по поселку присыпав до половины, до окон разрушенные строения, застыв волнами вровень с оградками» а местами обнажив грунт до твердой пересушенной и бесплодной почвы. Недалеко от основного двухэтажного здания с проломанной крышей стоял полуторакубовый желтый гусеничный экскаватор. Танцор помедлил. Место, отдававшее неестественностью, словно застывшими в момент появления живого человека песчаными волнами, разрушенными и брошенными в печаль домишками, в углах которых таилась темень, холодной рукой гладила вспотевшую спину человека. Где-то позади раздался кабаний виск, а за ним рык снорка. Этого еще не хватало. То ли икнул, то ли попытался сглотнуть пересохшую слюну танцор. Вдохнув и выдохнув, он неверными пальцами перевел режим ПДА в режим поиска аномалий. «Черт, предлагали же водки с собой взять!» Зачем отказался? Чувствуя, что сзади из леса полосы, из которой он вышел минут 10 назад, нечто бежит к нему, стремительно развивая скорость и желая успеть, успеть до него сидящего практически под знаком радиации на корточках сгорбленного человека, освещенного синеватым экраном ПДА, оттягивающего мгновение для того, чтобы перешагнуть за очерченную железной проволокой черту. Танцор затравленно обернулся. «Принять бой? Не будь идиотом!» Но рука инстинктивно потянулась к притороченному к поясу ножу. «Прыгай через забор, сталкер! Прыгай!» Раздался громовой голос в темноте. Ноги танцора стремительно выпрямились, тело перелетело через витки колючей проволоки. Нечто огромное, мохнатое, невообразимых размеров, С размаху врезалась в, казалось бы, хлипкий деревянный столб, словно мышь в бетонную стену, даже не шелохнув провисшей колючки. Раздался полный ярости и негодования сотрясающий воздух рев, еще одна попытка проломить могучей грудью ничтожную преграду, и снова столб даже не качнулся. Тень, стоявшая в метре от столба, громогласно и обиженно заревела и вдруг, растворившись в темноте, бесшумно исчезла. Теперь ему стало страшно. Так страшно, как, наверное, еще не было никогда в жизни. Сталкер лежал на животе, оглушенный ударами собственного сердца, не отрывая взгляда от спасительного деревянного столба. Трясущимися руками откручивал крышку фляжки. «Дурак! Какой же я дурак! Водки! Надо было брать водки!» Сделав несколько глотков, танцор сделал попытку встать. Что-то колючее шевельнулось в мозгу, невидимой струной щелкнуло в голове, и он потерял сознание. Опять нечто настойчиво и ласково шепчет в правое ухо. «Проснись, сталкер! Здесь нельзя спать! Проснись!» Танцор застонал и сел, стрельнувшая, словно искра боль в правой части головы, исчезла так же внезапно, как и появилась: Где это я? А, копачи, блин, оружие где? Достав из рюкзака на лобный фонарик, Сталкер, прикрыв его рукой, посветил вокруг. Вот рядом лежит ПДА. Пистолет твердым бруском уперся в ребра. Приклад охотничьего ружья лежит с той стороны забора не достать. Всего-то пара метров, а не достать. Танцор сейчас как никогда ранее понимал, что эти пара метров так же недосягаемы, как его родной городок у побережья. Или почти так же. Жарко давил воздух, душный и сухой. Фляжка с незавинченной крышкой вылила почти всю воду в ненасытный песок. Жаль. Сталкер привстал, осматривая темноту. Да определенно копачи, только не те, которые были там за забором. Тут словно само время застыло и потеряло форму, залило все жарким тугим воском. Ничего не двигалось, не шумело, сама могила. Танцор одел налобник на голову, накрутил фокус широким умеренным лучом. Ну что, вот эта улица, вот этот дом, вот эта барышня... Сталкер замер. В ближайшем от него доме, каким-то чудом сохранившим стекла, прямо через законные рамы на него смотрело несколько человек. Бледный, бесцветный отблеск мертвых глаз отражал свет налобного фонаря. «В общем, не шуми там, главное, в глаза не смотри. Если к тебе подойдут, или замри, или отвернись. Не беги, главное, это проверено», — вспомнились слова Ладного. Спасибо за совет, сталкер. Мысленно поблагодарил свободовца танцор и опустил взгляд в землю. Где-то недалеко заворчали. Танцор медленно поднял руку и полностью погасил фонарь, оставшись стоять в темноте. Мыслей не было. Судорожный страх заставлял развернуться на источник звука, включить фонарь, достать пистолет. Нет, стоять. Любыми способами стоять. Стиснув зубы, скомандовал себе сталкер, ощущая, как сразу в нескольких местах зашелестел песок, послышалось приглушенное чем-то бульканье, шаркающие шаги и страшный гнилостный смрад. Секунды растянулись в вечность, и... все стихло. Танцор поднял голову и огляделся. Чистейшее небо над головой, огромные зеленые звезды. Совершенно чужие созвездия. Жаркий, душный, сухой воздух, песок. Сталкер сделал шаг. Сердце гулко отдавалось в груди, раскачивая в такт верхнюю половину туловища. Вот что значит сердце от страха готово выпрыгнуть из груди. Да нет, не от страха, от адреналина. Успокоил он сам себя. Стало легче. «Думаю, значит, существую. Думать-то здесь можно?» Сталкер сделал еще несколько шагов. ПДА начал потрескивать, сообщая о повышении фона. Как же тут пройти, домами или вдоль забора? Пробуем вдоль забора. Несколько осторожных шагов назад, к натянутой колючке. Фон уменьшился. Хорошо. Теперь двигаем вперед. Фон в норме. Справа ровненько тянутся пять железных колючих полос. Один пролет, измеряемый расстоянием между столбами, второй, третий. Справа уже не пять ниток проволоки, а три. Еще пара пролетов. Сталкер оторопело уставился на полностью порванную проволоку. Из в заборе ощутимо потянуло прохладой. «Там выход из копачей. Там зона, другая зона, откуда я пришел», — понял танцор. На секунду возникло желание выйти вон из этой аномальной деревеньки с ее чистым небом, душным воздухом и зелеными звездами. Сталкер сделал шаг по направлению к Бреши. В тот же миг, снаружи из темноты, словно прорисованная плохим художником, просунулась огромная когтистая лапа с толстыми и длинными загнутыми внутрь когтями. Лапа просунулась в брешь близко к земле и принялась, скребя пыль и песок, урча нашаривать человека. Тело мутанта не было видно. Сталкер спешно отступил. «Не пойдет вдоль забора, рано или поздно оно сможет пролезть внутрь, если будет идти следом», сообразил он, вспоминая, что в некоторых местах деревянных столбов, несущих волшебным способом охраняющую его проволоку, просто нет. Причем такие промежутки измерялись десятками метров. Пока между нами хоть что-то, оно не видит, не слышит и не чует меня. Поправив яркость ПДА на меньшую еле заметную, сталкер двинулся прямиком к деревянному двухэтажному строению. Где-то недалеко за углом полуразрушенного здания горел огонь. Словно сталкерский, вечный, вокруг которого собирается люд чтобы выпить бутылочку прозрачного и посудачить. Танцор, не веря своим глазам, крайне медленно и осторожно двинулся к источнику света. Шаг за шагом, с пятки на носок, ощупывая берцем все неровности и ненадежные поверхности. С каждым шагом к вечному огню ощущение спокойного костра изменялось. В воздухе пахло тухлятиной и паленым мясом. Огонь уже не пощелкивал дружелюбно, а гудел басом, словно несколько бензиновых паяльных ламп пытался потушить ветер. Еще несколько крадущихся шагов. Да, это определенно не костер. Это жарко. Вокруг нее стоят сталкеры. Еще шаг. Сталкеры ли? Прокравшись на расстояние десятка метров и присмотревшись к сутулившимся вокруг жарки людям, танцор едва не заорал от ужаса, но вовремя прикусил язык. Зомби, стоящие вокруг небольшой жарки, стояли настолько близко к ней, что лица были полностью до костей, до черепа сожжены огнем. Это именно они пахли паленым мясом и тухлятиной. Термостойкая одежда либо уже отдымила свое, либо продолжала удерживать высокую температуру подальше от ее хозяина, но лица. Маска смерти из-под капюшонов. Дымящиеся кости, пустые глазницы, кости без губ и щек. Видимо, сталкер все-таки издал какой-то звук, потому что окружающие жарку трупы вдруг зашевелились и побрели в его сторону. Танцор скрючился от ужаса. Ноги подкосились, никакой силы воли не хватало, чтобы смотреть своей смерти в лицо. Такой невыразимо жуткой и неестественной, такой, как и придумали ее люди. Дымящийся череп из-под капюшона. Проклятая ЧАЭС, проклятая зона. Танцор упал на землю в позу эмбриона. Мышца живота скрутила судорога. Руки закрыли голову, с дикой силой прижав ее к коленям. Кишечник не выдержал и сработал. Было бы смешно, если бы не было так страшно. Безмолвные трупы окружили его, пошатываясь и шаркая ногами по песку. Время снова остановилось. Вечность. Другая. Третья. Ничего не происходило. Зомбированные, поднятые дикой волей зоны просто стояли вокруг скрючившегося на земле сталкера. Прошло еще некоторое время, они начали расходиться. Танцора начала бить истерика, сначала он тихо давился смехом, затем, выдохнув весь воздух из легких, долго боролся с удушением, не понимая, что, чтобы сдержать шумный вздох, закрывает себе рот руками». Схваченная диким спазмом горла, отказывалось глотать или расслабиться. Пытка смехом. Еще несколько мгновений вечности и судорог в вязкой пыли. Постепенно тело начало передавать ощущения. Болела грудная клетка, все мышцы между ребрами, пресс, шея. Лицо все еще сохранило ощущение от вдавленных в него коленей. Мокрые штаны и остывающая глина в штанах. Сколько же он пролежал. Танцор медленно-медленно привстал. По-прежнему нервно и истерично выдыхая смех, что частично было похоже на плач или на всхлипывание, он снял и вывернул штаны. Дурацкая ситуация. Интересно, что по этому поводу скажет первый, если узнает. А он узнает. Как моему другу я ему расскажу все в цвете, в ощущениях. Он должен знать в деталях. Специальный агент облажался, причем не образно, а самым натуральным образом. Оглядев вытряхнутое, явно не прельщающее его исподнее, танцор повесил его на плечо. «Теперь-то я понимаю, почему бывалые и молчаливые сталкеры всегда носят с собой смену белья, с облегчением и даже как-то радостно подумал он. Теперь-то я точно знаю». «Как ни странно, страх перед мертвецами прошел», Сталкер, взяв в руки ПДА, отблескивая белыми ногами в свете жарки, двинулся к такому далекому и близкому двухэтажному дому. Мертвецы снова увязались за ним, причем их стало намного больше. Сталкер остановился, опустив голову вниз. Точное количество мертвецов он так и не посчитал, абсолютно не было интереса. Он просто стоял и ждал, когда они налюбуются на него и разойдутся по своим делам, перестав душить его с мрадом разложения. После этого он делал еще десяток метров, после чего все повторялось. «Может, они ищут контакт?» — мелькнуло у него в голове. «Может, думают, я новенький, из их коллектива? А что, пахну я не как они, конечно, но тоже, так сказать, атмосферно. На эксперименты не тянуло. Постепенно количество интересующихся им мертвецов уменьшилось до одного-двух, а затем и те вовсе отстали. Впереди снова обозначилось горячее радиоактивное пятно, сбеснующееся посреди нее воронкой. Обойдя по большому кругу аномалию, танцор наконец-то достиг вожделенного дома. Входной двери не было. Черный зев коридора не освещался чужими зелеными звездами и сталкер включил фонарь. В длинном коридоре, как и следовало ожидать, стояло три сутулившиеся фигуры, серые, лысоватые, двое в комбинезонах сталкеров, один в солдатской форме. Все трое с автоматами АК, танцор замер. ПДА призывно показывал синий кружочек в углу. Там позади стоящих, поднятых зоной мертвецов. Зомби никак не отреагировали на его появление и на режущий темноту свет налобника. Интересно, как они видят, если некоторые вообще без глаз. Видит один, видят все? Наверное, так? Медленно, стараясь не производить никаких шумов, сталкер крался между жуткими часовыми. Миновав первого и второго мертвяка, тщательно перешагивая лежащие на полу мусор и стреленные гильзы, Танцор, голыми ляжками чувствуя сквозняк, теперь особенно чувствовал свою уязвимость. Поцарапать или проколоть незащищенную ногу можно легко, а вокруг трупы гниющая плоть и инфекция. Аптечки нет. Здесь даже дышать противопоказано, не подхватить бы чего. Тихо тренькнул ПДА. Скосив взгляд на экран, не решаясь поднять руку на достаточную высоту, он прочитал. Танцор, надеюсь, ты не спишь, а если спишь, то в укрытии. Не знаю, сколько там в Копачах времени, у нас полдень. Через 15-20 минут выброс. Удачи, строгий. Чертова бабушка, ругнулся про себя танцор. Это ж надо? ПДА показывал 3:45. Без штанов, среди вооруженных мертвяков, через 15 минут выброс. «Если не найду укрытия, останусь вместе с ними, как есть свежим, безмозглым, ходячим трупом с уделанными штанами на плечах». Здорово посмеются и посочувствуют, глядя на это, следующие посетители копачей. Сталкер и сам ощущал что-то эдакое в воздухе. Словно невидимые волны заставляли его тело раскачиваться против его воли, правая часть головы и шея онемела. «Но надо забрать тайник». Вот он, в углу, забросанный мусором, щепками и бумагой. Танцор медленно прокрался вдоль третьего часового, приблизившись к тайнику. 3:50, выброс через 10 минут. Черт, зачем же надо было закрывать тайник бумагой, чтобы шелестело сильней?» Сжав от напряжения зубы, сталкер аккуратно, словно сапер, разбирал небольшой завал над тайником. «Вот он, наконец!» Увесистый с виду рюкзак. Ох, собака, еще и тяжелый. Три пятьдесят куда спрятаться? Мысли сталкера лихорадочно заметались в голове. Погреб, нужен погреб. В тех домах снаружи однозначно есть погреба, но поди ты узнай, которые не засыпаны этим странным песком, а какие еще доступны. Нет, искать снаружи. Исключено, не успею. Только здесь. Только в этой двухэтажке Ну же, сельские жители, докажите, что вы действительно сельские Покажите, что у вас и в сельсовете есть погреба Практически молился танцор, проходя, наверное, быстрее, чем положено коридор Заглядывая и освещая смежные с коридором комнаты В которых оказывается полным-полно мертвяков Темпы хождения сталкера превысили допустимые пределы Мертвецы, кто мог, недовольно замычали и забулькали внутренностями. В воздухе строения и без того насыщенного запахами тлена появились новые запахи разложения. Кто-то из древних ходячих трупов лопнул, и на пол с хлюпанием потекла омерзительная жидкость, и не имеющая уже определенной формы внутренности. Стены здания, казалось, ходили ходуном, а за выбитыми стеклами ночное небо закрыли багровые тучи. Темно-красный свет, словно капля крови в чистой воде, растворяясь и окрашивая все вокруг собой, спускался сверху с небес. В глаза танцору кипятком плеснулся ужас. Едва не срываясь на бег, он прошел до входа в здание, где была лестница на второй этаж. Еще десяток другой секунды кровавая занавеска с неба накроет Капачи вместе со всеми ее обитателями. Да вот он, вот он люк в погреб под лестницей. Плюнув на конспирацию, танцор рванул с места, кинувшись к спасительному лазу. Воздух Капачи вдруг затвердел, превратившись в тугой горячий воск, словно в кошмарном сне, не давая ему бежать. Мертвецы заревели. Танцор заорал, но тугой воздух заглушил звук. Дикая мысль метнулась в голове. Это конец. И тут же спасительные слова ладного. Главное не бежать. Сталкер неимоверным усилием воли подавил ужас, сбавил бег на шаг. Воздух стал мягче, позволяя идти. Сбавил еще. Скорость передвижения повысилась. Всего пара метров далюка, еще немного. Деревянный люк, обшитый тонким металлическим листом, легко поддался отчаянному рывку сталкера. Последнее, что он видел через закрываемую щель между крышкой и полом, это многие десятки шаркающих ног с нечленораздельным мычанием, бредущей к люку. Едва захлопнув люк и щелкнув тщательно подогнанной задвижкой, сталкер оказался в неглубоком погребе. Погреб явно был восстановлен и, очевидно, специально использовался сталкерами как укрытие от выбросов. «4.01», — глянул на экран ПДА танцор, — земля содрогнулась. Там, снаружи, кровавая пелена спустилась до земли, а навстречу ей, дрогнув от подземного удара, устремились потоки пыли, перемешиваясь бурым с ярко-красным образуя злое, уничтожающее любого живого человека, оказавшегося в нем облако. Танцор не слышал этого, но во взвесе земной пыли и красной пелены аномальной энергии вдруг появились шумы и звуки, ранее существовавшие здесь жизни. Звук работающего двигателя, дальние лесопилки, разговор человека. Все это смешивалось, наслаивалось друг на друга, искажалось, превращаясь в один навязчивый, странный и пугающий шум. Красный туман выпытывал из земли сквозь время, кто и что здесь существовало, выхватывая образы и картины прошлого. Зона изменялась и перестраивалась, скидывая старую одежку, заглядывая во все доступные ей углы и наводя там свой порядок. Теперь большая часть аномалий поменяла места. Старые, отработавшие свое аномалии, исчезли. Появились новые, сильные и не очень, свирепые и тихие. Плодовитые на артефакты и пустые. Застигнутые на открытых местах люди погибали или превращались в зомби. Еще говорят, что некоторые становятся снорками, некоторые впоследствии перерождаются в контролеров. Кто знает наверняка. Никто, это зона. В особых случаях локации меняются местами. В чистом поле появляются работающие грузовички прошлых лет, строения. На месте заброшенных деревень образуются равнины или леса. Волна аномальной энергии от четвертого энергоблока ЧАЭС катится до самого периметра постепенно слабее, по пути выгоняя перед собой излишек живой массы мутантов, количество которых исчисляется тысячами, а то и десятками тысяч голов. На то и стоят усиленные пулеметными турелями бетонные заборы, сплошные минные поля на подходе к бетонной кромке и артиллерия за второй линией заграждения. Зона это не шутки. Тишина. Сталкер высветил выключатель на стене. Щелкнул. В схроне загорелась 60-ваттная лампочка, разливая яркий свет на скромное убранство погребка. Электричество, как и во многих заброшенных строениях, в зоне не истощалось. Слишком много свободной энергии вокруг, слишком многие предметы помнят свое прошлое и не отказываются от него, пока человек помнит их. Пока помнит. Танцор бросил рюкзак медведя на панцирную койку-полуторку, накрытую матрасом. С отвращением скинул так и оставшиеся у него на плече собственные штаны. Осмотрелся. Койка, шкаф, табурет, стол. Канистра с водой. Аптечка. Целое сокровище. Подобрав с пола какую-то запыленную, но чистую тряпку, он смочил ее водой и обтерся. Порядок. Снял куртку, снял свитер, майку. Остался в одних берцах. Ерунда. Понюхал воду. Немного пахнет водорослями, но явно питьевая. Взял со стола стоявшую вверх дном алюминиевую кружку. Наполнил, выпил. Наполнил еще раз, выпил. Наполнил фляжку. Еще раз огляделся, подсветив изнутри люк. Защита невесть какая, но снаружи тихо. Теперь можно присесть. Подстелив под себя свитер, сталкер сел на табурет. Мягкое тепло горела лампочка. Пухлый рюкзак медведя, забитый под завязку, с затянутым веревкой верхом. Что там? Танцор притянул рюкзак на себя, проверил на наличие меток и узелков, которые могли бы показать хозяину, что рюкзак вскрывали. Не обнаружив ничего подобного, он с чистой совестью извлек содержимое. «Вот так братец-медведь. Хоть и не братец ты мне, но спасибо», — подумал сталкер. В руке у него оказался новый облегченный комбинезон наемника, без бронепластины дыхательной маски-респиратора. Кроме сизового комбинезона в рюкзаке оказалось несколько выключенных ПДА, которые при включении запросили пароль. Танцор выключил и упаковал их обратно» заодно переложив содержимое своего рюкзака в новый. Перекусив, выключив свет и засунув ПМ за пояс, он завалился на кровать.